Глава 22. Осознанная жизненная сила. В детстве я не могла понять, почему медсестра в кабинете моего педиатра так плохо со мной обращается. Знает ли она, как больно от всех этих уколов? Она колола меня, а затем радостно восклицала: "Вот и всё". Но это же было не всё. Рука болела ещё несколько часов. Похоже, однажды я решила отплатить ей. Согласно семейным преданиям, я укусила медсестру, хотя клянусь, что такого не помню. Но если я это и сделала, то скажу в свою защиту, я искренне верила, что она бессердечная женщина, которая наслаждается тем, что втыкает иглы в тонкие ручки милых беззащитных детей. Не всегда очевидно, что кто-то имеет добрые намерения. Сейчас я понимаю, что медсестра действовала в моих интересах. Тем не менее, намерения людей часто неоднозначны. При отсутствии чёткой коммуникации легко истолковать действия других неправильно. Хотелось бы сказать, что эта склонность закончилась у меня с возрастом, но недавно в понедельник я отправила подруге электронное письмо с немного неудобным вопросом. На следующий день подруга не ответила. И на следующий день тоже я решила, что она злится на меня, и подумывала о повторном письме с извинениями, но боялась, что только усугублю ситуацию. В пятницу она наконец ответила, объяснила, что была завалена работой, а затем с радостью ответила на мой вопрос и добавила: "Обнимаю и целую". У психиатров есть множество вопросов, которые они задают новым пациентам, чтобы оценить наличие параноидального мышления. Один из них таков: чувствует ли человек когда-нибудь, что люди вокруг хотят ему навредить. Параноидальное мышление весьма отличается от ощущения, что кто-то ненавидит вас, потому что не ответил на ваше электронное письмо. Лицо с параноидальным мышлением может интерпретировать кажущуюся безобидной ситуацию как подтверждение того, что его преследуют, донимают или несправедливо с ним обращаются. Такой человек может решить, что кто-то идущий в том же направлении следит за ним, или что какой-то случайный посторонний, болтающий по телефону, говорит о нём гадости. Птичий помёт упавший на голову может оказаться доказательством заговора. Пороноидальные мысли могут указывать на такие проблемы, как шизофрения или шизоаффективное расстройство. У меня есть несколько пациентов, у которых нет параноидального мышления, но есть то, что я называю пессимистическим мышлением, склонностью смотреть на мир через чёрные очки. Любой негативный опыт считается очередным доказательством того, что мир это враждебное место, полное эгоистичных людей. С их точки зрения, в этот шаблон вписываются любые факты. Зачастую эти негативные восприятия усиливаются, когда они чувствуют себя измотанными или подавленными. Ежедневный стресс снижает готовность доверять другим и соглашаться на презумпцию невиновности. Неоднозначное взаимодействие или небольшая ошибка внезапно воспринимаются как серьёзное злоупотребление. Если бариста наливает в латте недостаточно молока, его считают некомпетентным. Если супруг забывает забрать бельё, он нарцисс. Чем больше у нас стресса, тем меньше терпения. Закатывание глаз, холодное безразличие и раздражённые вздохи это общий язык у всех раздражённых людей в мире. Предположение о преднамеренности негатива усугубляет плохую ситуацию. В одном эксперименте участники из трёх групп получали ощутимый удар электрическим током, причём удар производил партнёр испытуемого. Первой группе говорили, что удар был нанесён случайно, и партнёр об этом не знал. Второй группе заявили, что их бьют током осознанно и никакой причины нет. Третьей группе сказали, что их ударило, потому что партнер пытался помочь им выиграть по лотерейному билету. Оказалось, что участники этой третьей группы сообщали о значительно меньшей боли, чем испытуемые из двух других групп. Простое осознание того, что кто-то имеет доброе намерение и пытается помочь, уменьшало боль. Это исследование заставило меня подумать, что если бы моя медсестра нашла время, чтобы объяснить, почему она делает мне укол, то это оказалось бы не так больно, и я бы не укусил её. Выиграли бы все. Будьте осмотрительны и доводите до конца. Потратьте время, чтобы сообщить о своих добрых намерениях. Никто не умеет читать ваши мысли, и ни одна проблема никогда не решалась разговором, который вы вели искручительно в своей голове. Как сказала Майя Энжелоу, у вас может быть золотое сердце, но оно есть и у яйца, сваренного вкрутую. Действия, которые мы предпринимаем, чтобы тепло относиться к людям, выражать интерес, уделять кому-то всё своё внимание, слушать и учиться, формируют разнообразие нашего взаимодействия и качество наших отношений. Когда вы ощущаете побуждение показать кому-то, что вы заботитесь, действуйте в соответствии с ним. Напишите открытку, выразите признательность, проявите уважение. Произнесите то, что вы думаете. Ощущение, что вас любят и уважают, делает обычные дни лучше и помогает самочувствию. Старайтесь изо всех сил создавать для других моменты ощущения, что их любят. Будьте осмотрительны в том, как вы относитесь к другим, и будьте осмотрительны в отношении того, чего вы надеетесь добиться для себя. Займитесь учётом Часто измеряй и контролируй прогресс. Если вы хотите что-то изменить, предпринимайте шаги и принимайте вызовы, которые помогут вам достичь этой цели. Недостаточно просто желать перемен или составить план в голове. Для реализации гораздо полезнее постановка целей, которые являются конкретными, измеримыми, ориентированными на действие, реалистичными и ограниченными. Например, если вы хотите повысить свою организованность, не просто составьте план уборки на рабочем столе, а реализуйте его. Если вы хотите повысить свою пунктуальность, придите на следующую встречу на 10 минут раньше. Если вы намерены стать более открытыми для новых идей, поговорите на эту тему с кем-то, кто с вами не согласен, и выслушайте. Если вы хотите проснуться завтра утром на 20 минут раньше, но опасаетесь, что нажмёте на будильнике кнопку отложить, поставьте его вечером на другой конец комнаты. Если вы хотите меньше критиковать своего партнёра, исключите слово должен из своего лексикона на все выходные. Если вы будете желать перемен, но ничего не станете делать, то вы и продолжите желать. Решите, что начнёте принимать решения о том, что для вас важно, и воплощайте эти ценности каждый день. Активно участвуйте в действиях, которые заставляют вас чувствовать себя сильными, осознанно относитесь к тому, что вы едите, к физическим упражнениям и к сну. Активно стремитесь к значимым плюсам и подъёмам. Старайтесь относиться к другим с уважением и добротой. Целенаправленно проявляйте внимание. Преодолевайте желание делать то, что легко, но пусто. Используйте возможность для исследования и развития. Преодолевайте порывы избежать вызова и отступить. Наслаждайтесь значимыми моментами. Делитесь ими с другими. Ищите и гарантируйте моменты ощущения любви. Будьте активно щедры, не поддавайтесь искушению зацикливаться на том, что всё плохо и что вас кто-то обидел. Кажется, что это много. Но чем больше ваши действия будут соответствовать вашим ценностям, тем больше у вас будет жизненных сил. Жизненная сила — это не результат, это процесс. Это процесс. Развивайте её, принимая решения, сознательно отражающие то, что для вас важно, повышающие компетентность и связывающие вас с другими людьми. Воплощайте то, что вам не безразлично. Ставьте перед собой реалистичные цели, думая не только о, что с конкретным результатом, но и о почему, стоящем за этим. Что сфокусирует вашу энергию? почему пополнят её, потому что затрагивает то, что вам не безразлично. Переосмысливайте стойкость. Пока я заканчивала эту книгу, COVID-19 продолжал менять нашу жизнь. Одна пациентка с тревожным состоянием в анамнезе рассказала мне, что хотя её ситуация и под контролем, она всё ещё чувствует себя не в порядке. То, что я ощущаю, трудно выразить словами. Это не моя обычная катастрофическая тревога, это скорее унылое, но ещё и беспокойство, которое возникает, когда исчезает то, что ты любишь. Незнакомое ощущение, которое испытывали многие люди было горем. Горем из-за того, что исчезло, а также предвосхищающим горем, непрекращающимся страхом перед новой потерей. Душевную боль усиливала неопределённость страх подпитывала постоянная проверка новостей о covid-19 словно слежение за количеством госпитализированных людей может что-то изменить перегрузка новостями это всегда риск гипертрофированное изложение в СМИ сказывается на психическом здоровье усиливая существующий страх и подпитывая страх перед будущим Исследование, проведённое после взрыва бомбы на Бостонском марафоне в 2013 году, показало, что наибольшие психологические страдания испытывали вовсе не те, кто был недалеко от взрыва, и не те, кто был знаком с ранеными. Чаще это были люди, которые приклеивались к новостям. Употребление 6 или более часов новостей в течение недели после взрыва было связано с более высоким уровнем острого стресса. Этот бесконечный аппетит к негативным новостям напомнил мне об исследовании, в котором изучалось чувство сытости. Участники, которые ели суп из автоматически пополняющейся тарелки, не зная об этом свойстве, съели на 73% больше, чем те, кто ел из обычной тарелки. Подобные этим едокам, мы бездумно потребляем негативные новости, не осознавая, что наш мозг кормят насильно. Чтобы оставаться психически сильными, нам нужно лучше контролировать, как и когда мы получаем новости. Этот период стал тяжёлым не только из-за действительно опасных для жизни сообщений, но и вследствие призывов к социальному дистанцированию. Мы глубоко социальные существа, и центральной темой лечения в моей практике всегда оставалось максимальное использование личных взаимодействий. Я говорила пациентам, что непосредственная близость это всё. Но это было до COVID-19, который в одночасье переместил нашу жизнь в интернет. Когда мы видим друзей, семьи и коллег через экран, ощущение связи сохраняется, но это каким-то образом постоянно напоминает о том, что мы потеряли. Как будто все мы оказались в пещере Платона, за исключением того, что понимаем, чего нам не хватает: разговоров без неловких пауз, смеха без задержки, сердечных объятий и физического присутствия. Я избегала задавать пациентам и друзьям навязчивые вопросы вроде "С тобой всё в порядке?", что подразумевало хрупкость и заставляло предположить, что на самом деле, я думаю, что у них какие-то нелады. Вместо этого, во время сеансов терапии медицины, я спрашивала пациентов, испытывают ли они какие-либо подъёмы, плюсы, положительные моменты. Я объясняла, что среди страданий и печали важно упорно искать моменты позитива. В своей В книге Наслаждений поэт Рос Гей перечисляет свои радостные мгновения в течение года. Гей отмечает, что эта практика вызвала своего рода радарное наслаждение. Чем больше он изучал наслаждение, тем больше он его находил. Дело не в том, что из-за поиска радости из его жизни пропали или уменьшились печаль и страх. Он узнал, как страдания и благодать могут сосуществовать бок о бок. И если мы не стремимся сознательно к благодате, то мы видим только тьму. Намеренное выставление на обозрение невидимого и недоценённого это акт щедрости, который может вытащить вас из своего мира. Во время пандемии мы видели страдания и потери каждый раз, когда открывали компьютеры, проверяли телефоны или включали телевизор. Однако мы были свидетелями противоположного: щедрости, доброты и сострадания. Сын сидел за окном Оцовского дома престарелых, чтобы отец видел его каждый день. Мужчина держал табличку с надписью: "Спасибо вам всем за спасение моей жены. Я всех вас люблю". Работникам здравоохранения аплодировали с балконов и крыш. Люди заботились о своих соседях, чтобы помочь пациентам не чувствовать ошеломления от бесконечного потока плохих новостей. Я советовала им каждый день сознательно культивировать или замечать по крайней мере два обычных момента, которые поднимают настроение. Я предлагала писать о них одной фразой или делать фотографию. Чтобы не случилось так, что он замечен мимоходом быстро оказалась забыта. Ещё один способ оставить след от таких моментов поделиться ими с другим человеком. Как сказал Габриэль Гарсиа Маркес: "В жизни важно не то, что с вами происходит, а то, что вы помните". Одни пациенты испытывали чувство вины за то, что отводили время для позитива, словно переживание радости каким-то образом оказывалось предательством у горя. Другие, у которых всё было хорошо, признавались, что им было неловко из-за того, что они не ощущали больше расстройства или подавленности. Одна пациентка с сильным тревожным расстройством проявила неожиданную реакцию на распоряжение оставаться дома. На самом деле, у меня всё хорошо, сказала она мне. Помогло то, что она применяла все стратегии, которым она научилась за многие годы, чтобы справляться с тревогой: высыпаться, ограничивать новости и социальные сети, есть здоровую пищу, ежедневно выходить на прогулку. Как будто я готовилась к этому всю свою жизнь, сказала она. На самом деле, сейчас я учу своих друзей, как справляться со всей этой неопределённостью. В обычной жизни у них нет тревог, но сейчас они безумно обеспокоены. Я говорю им: "Добро пожаловать в мой мир". Смотрите в будущее. 20 лет работы психиатром научили меня тому, что люди могут меняться и меняются, а также тому, что копание в прошлом, перекраивание проблем прошлой недели или десятилетней давности редко меняет правила игры. Если вы подумаете о собственной жизни, то вероятно станет очевидно, что вы сильно изменились. Подозревая, что вы уже не тот человек, которым были в 21 год. Я говорю не только о выборе одежды. Сомневаюсь, что вы в точности тот же человек, которым были 2 года назад, а может быть, и всего полгода назад. Во время учёбы в колледже я прочитала роман "Обитель радости" Эдит Уортон. Тогда я подчёркивала то, что считала важными фрагментами. Я делаю это и сейчас. Делала пометки на полях и загибала страницы, давшие самый сильный отклик. Но когда я недавно перечитала свой старый студенческий экземпляр романа, я обнаружила новые важные фрагменты. Тогда и сейчас со мной говорили разные части книги. Вы можете соглашаться, что ваше нынешнее я изменилось. Но намного сложнее предсказать, как вы изменитесь в будущем. И всё же, вы будете меняться. Если вы осознаёте те изменения, которые хотите осуществить, у вас больше шансов их добиться. Вот почему я часто спрашиваю своих пациентов: если заглянуть вперёд, что бы вы хотели чувствовать на следующей неделе, когда ко мне придёте? Можете ли вы выбрать одну небольшую вещь, которая может помочь вам приблизиться к этому? Мы не можем контролировать всё, однако многое находится под нашим контролем. Не сгибайтесь под ветром, если вы не одобряете направление, в котором он дует. Большая часть нашей жизни проходит на автопилоте. Мы бездумно проживаем наши дни, растрачивая своё внимание и время. Мы слишком сосредотачиваемся на мыслях о себе и в итоге чувствуем себя оторванными от того, что действительно важно. Часто мы можем исправить это с помощью осознанных действий. Я призываю вас помнить, что жизнь день за днём определяет жизнь в целом. Жизненная сила не побочный продукт пассивного существования. Вопреки тому, что говорят нам гуру образа жизни, благополучие не зависит исключительно от человека, не возникает изолированно, не требует длительного сосредоточения на себе или молчаливого уединения. В действительности благополучие требует ежедневных усилий. Некоторые гуру здорового образа жизни внушили нам, что лучший способ расти и взращивать жизненную силу взгляд в зеркало. Работа с психиатром показала мне, что мы больше преуспеем, если отвернёмся от зеркала и посмотрим в окно. Более того, я надеюсь, что вы распахнёте дверь и благополучно выйдете в мир. Выбирайте жизненную силу, бросая себе вызов, общаясь с другими и внося свой вклад в общее дело всеми возможными способами. Желаю вам всего наилучшего.